мужчина. Это прекрасно, но зачем это держать дома? С этой самой улыбкой задавала ехидный вопрос Анна Винеяминовна своей бывшей аспирантке Жене. Тоже достаточно пожилой женщине по поводу перепяти её сложной жизни, и та немедленно ей отвечала: Анна Винеяминовна Я не хожу к соседке за утюгом, кофемолкой или миксером. Завела свои собственные. Почему же я должна брать в долг мужчину? Женечка, как вы можете сравнивать мужчину с утюгом? Утюг гладит, когда вам это нужно, а мужчина, когда это нужно ему, парировала Анна Вениаминовна. И Маша млела от их разговоров. Может, и не таких уж смешных, но дело всё было в том, что ответы и вопросы пум-пум-пум с молниеносной быстротой сыпались. И Маша даже не всегда успевала уследить за смыслом этого скоростного обмена. Она не знала, что этот лёгкий диалог, как и стихи, фрагмент длинной культуры. выращиваемой не год, не два, а чередой поколений, посещающих приемы, рауты, благотворительные концерты и, прости Господи, университеты. И цитаты, как потом она стала догадываться, занимали огромное место в этих разговорах, как будто кроме обычного русского они владели еще каким-то языком, упрятанным внутри языка. общеупотребимого. Маша так и не научилась распознавать откуда и из каких книг они берутся, но по интонации разговаривающих научилась по крайней мере чувствовать присутствие ссылки, цитаты, намёка. Когда кто-нибудь приходил, Маша садилась в угол и слушала. участвовать в этих разговорах. Она совсем не умела, но выходила на кухню поставить чайник и приносила чашки на овальный стол. А когда гости уходили, мыла эти хрупкие чашки, боя скокнуть. Она была почти бессловесной фигурой. К ней никто не обращался, разве что бывшая аспирантка Женя, самая из всех симпатичная, задавала ей время от времени какие-то странные вопросы. Читала ли она батюшкова а его в школе-то не проходили с самым любимым временем стали вечерние часы когда 마ша уже после 10 приходила к Анне Вениаминовне на третий месяц знакомства ей были доверены ключи от квартиры садилась на раскладной странный стул, из которого можно было образовать лесенку, а хозяйка сидела в свою строгом, не располагающем к шалостям кресле с прямой спинкой и жёсткими подлокотниками. съедала смехотворный ужин креманку кефира и после таинственной паузы Начинала читать Маша стихи, и обычно Анна Вениаминовна начинала так. А вот это стихотворение Сергея Михалче Городецкого очень любил Валерий Яковлевич Брюсов. Это из первого сборника, кажется, седьмого года. Анна Вениаминовна читала великолепно. не по актёрски с выражением а по профессорски с пониманием не воздух а золото жидкое золото пролито в мир скован без молота жидкого золота не движется мир — А, свои, почитайте, — просила Маша, и профессорша прикрывала бумажистые, как у черепахи, веки и произносила медленно, величаво звучные слова, и Маша усиленно старалась их запомнить. Поступать в гуманитарный институт родители не разрешили, да и у самой Маши не было уверенности, что сдаст. Всё лето она занималась с усердным математикой и физикой, почти каждый вечер ходила к Анне Вениаминовне, и та тоже к ней привязалась, беспокоилась, когда начались экзамены. Но всё прошло благополучно, Машу приняли, и родители были довольны. Обещали подарить ей путёвку за границу, почему-то речь шла о Венгрии. Там какие-то знакомые были у матери с советских времён. Но Маша ехать отказалась. Анна Вениаминовна плохо себя чувствовала. Стали отекать её тонкие, белые, как молочные мороженые ноги. Это из-за жары, которая ударила под конец лета. Маша не поехала в Венгрию. В середине августа после тяжёлого сердечного приступа Анну Вениаминовну уложили в больницу. И Маша успела съездить туда три раза. А когда приехала в четвёртый раз, Анны Вениаминовны в палате не обнаружила, и постель её стояла без белья, и тумбочка оразорённая. Маша сказали, что бабушка её ночью умерла. Маша собрала из тумбочки какую-то женскую и лекарственную мелочь и не подумала, зачем она это делает, кому теперь нужен початый кусок детского мыла, простой одеколон, бумажные салфетки и балокардин. С благоговением взяла и три обернутые в газету стихотворных сборничка. Сверху лежал... ветхий сборник блока за гранью прошлых лет двадцатого года над сиренькой штрихованной строкой с именем поэта было написано карандашом бегучим и спотыкающимся запорском Анны Лениаминовны с богом новый карандаш тобой подаренный и можно было легко представить себе что Это сам Блок подарил ей этот самый карандаш. Хотя по времени не получалось. Она была рождением двенадцатого года, и в двадцатом ей было всего восемь лет. Весь день просидела Маша на квартире Анны Вениаминовны. Звонили, спрашивали, приезжали. К вечеру собралось человек десять. Племянник с женой, заведующая кафедрой, где Анна Вениаминовна когда-то служила, знакомые и незнакомые женщины и двое бородатых мужчин. Заведующая кафедрой вела себя как главное лицо, но распоряжалась всем порядком Жене, потому что она дала деньги на похороны. Большие деньги, 300 долларов. Все закрутилось без Маши и... Сладилось само собой, но ключ от квартиры у неё, никто не спросил, она его и не отдавала. Потом прошли похороны с отпеванием в церкви. Тут как раз набежало нескозанно много народу, человек 200, и девятый день отмечали в квартире Анны Вениаминовны. Пожилой племянник, который собирался переезжать в унаследованную им квартиру, держался в стороне. Его не знали друзья и ученики Анны Вениаминовны, и он их не знал. Маша догадалась с грустью, что не было у Анны Вениаминовны никакой семейной жизни, кроме преподавания литературы. Ещё Маша вдруг увидела, что печальное и пыльное жильё после смерти Анны Вениаминовны вдруг стало совершенно нищенским. Наверное, от того, что занавеси всегда задрайны, кто-то открыл, и в косум августовском свете стала видна ничем не прикрытая бедность. И стол был бедным, и племянник А ведь пока Анна Винеминовна была жива, эта ветхая квартира была роскошный. Не додумывала Маша. Ещё целый месяц до самого въезда племянника Маша иногда приходила в квартиру, садилась на свой стул лесенку, доставала с полки наугат, какую-нибудь из обёрнутых газетой книг и читала. Надо сказать, что за время их знакомства в масштабах человеческой жизни совсем короткого Маша научилась читать стихи. Понимать их ещё не научилась, но читать и слушать да. Вся эта библиотека шла на кафедру. Это было распоряжение профессора Ши. Но у Маши была тетрадь стихи самой Анны Вениаминовны, сохранённые и записанные Машей со слуха. Она тоже знала их наизусть. Маша уже ходила на занятия в автодорожный институт, но все никак не могла прийти в себя. Встреча с Анной Вениаминовной, как теперь догадывалась, Маша стала главной точкой отсчета ее, Машиной биографии. И после ее смерти никогда уже не будет у нее такого удивительного старшего друга. Вечером сорокового дня. Она пришла в квартиру Анны Вениаминовны и решила, что сегодня отдаст наконец ключи. Народу было человек 20. Племянник соорудил из двух досок лавки, народ кое-как расселся, и все говорили про Анну Вениаминовну очень хорошо. Так что Маша несколько раз немного всплакнула. Она выпила много вина и побагровела своим и без того красным лицом. Она всё ждала, кто же наконец скажет, каким замечательным поэтом была сама Анна Вениаминовна, но никто этого не говорил. И тогда она и силы свою застенчивость и скованность исключительно во имя восстановления посмертной справедливости достала влажными руками из нового студенческого рюкзака свою рукодельную тетрадку и покраснев так что и без того красное лицо приобрело даже синеватый оттенок сказала вот здесь у меня целой тетрадь стихов, написанных самой Анной Винеяминовной.